«Извини, что я тебя задержала», — сказала Уиллоу. «На дорогах просто ужас, что творится. Ты куда-то собираешься, выглядишь отменно». Посмотрев по сторонам, Уиллоу обвела цепким взглядом старые шляпы, пытаясь воскресить в памяти булавки, которыми они крепились к подставкам. Они все были на месте. Огромные куски янтаря, кораллов и жемчуга, каждая на своем месте. Уиллоу пожалела, что у нее нет возможности вытащить одну из них и рассмотреть повнимательнее длинную стальную иглу. «Спасибо», — ответила Посси. Она, казалось, не обратила внимания на то, с каким интересом Уиллоу рассматривает ее коллекцию. «К сожалению, времени на чай не осталось. Может, выпьешь что-нибудь из вин или прохладительного?» Уиллоу посмотрела на поднос, уставленный бутылками и покачала головой. Нет, спасибо. Давай присядем. Я не могу говорить, когда ты стоишь, словно суровая дочь Глаза Божьего. Пуаси изобразила улыбку. Извини, мне не хочется показаться негостеприимной. К сожалению, осталось очень мало времени, и я нервничаю. Так что же у тебя такого срочного? Уиллоу собралась с мыслями, пытаясь изложить все предельно кратко. «Тебе не кажется, что в результате пережитого в детстве насилия, — сказала она, — Глория оказалась способной испытывать симпатию лишь к мужчинам с серьезными отклонениями, физическими или душевными. Я совершенно уверена, что она сторонилась людей с душевными расстройствами, — уточнила Посси. Я имею в виду физические недостатки: паралитики, слепые, что-то в этом роде. И я в этом совершенно уверена. Ущербный мужчина не представлял для нее никакой угрозы, и она могла бы позволить себе излить на него всю неутоленную любовь. Голос постепенно дрогнул, и даже доверять ему, допустим, продолжала размышлять Уиллоу. Ей Сделался небезразличен человек, молодой мужчина, с физическим изъяном. Как ты думаешь, ее чувства могли бы зайти настолько далеко, чтобы оставить ему в наследство целое состояние? Это вполне вероятно. Она ведь, по сути дела, отказалась от всех родственников, разве не так? Согласна. К тому же у нее нет детей, мужа и даже хоть сколько-нибудь близких друзей. А затем, сказала Уиллоу, видимо, в первую очередь самой себе, поняв, что этот мужчина-обманщик, авантюрист, она почувствовала себя не только преданной, но и опустошенной, невозмутимо подвела итог Посси. Уиллоу обратила внимание на то, что Посси во время их беседы беспрестанно проделывает руками какие-то... Необъяснимые странные движения. Она явно нервничала. К ней вернулись былая подозрительность и неуправляемое чувство озлобленности ко всему. Больше всего журналистка злилась на себя за то, что потеряла бдительность, ощущение надвигающейся опасности. После посмотрела на часы и встала, давая понять, что спешит. «Уж не хочешь ли ты сказать...» что Глория покончила с собой?» — спросила Посси, окинув Уиллоу своим недоверчивым тяжелым взглядом. Напомнив себе, что она изучает жизнь Глории с целью создания мемуаров, а не идет профессиональное расследование убийства, Уиллоу в ответ легкомысленно рассмеялась. «О, Господи, как это тебе пришло в голову! Просто я напала на след одного ее романа, и теперь пытаясь выяснить, почему любовники расстались. Мне кажется, что ты сыграла в этом не самую лучшую роль. Уиллоу осмелела, почувствовав в своих руках козыри. После снова посмотрела на часы и взмолилась. Я с радостью осталась бы, чтобы послушать твои интересные наблюдения, но времени у меня в обрез. Сегодня вечером мне вручают награду, и я говорю речь. так что опаздывать никак нельзя. Мои поздравления. Благодарю, но это означает, что я вынуждена с тобой попрощаться. Я уже иду, — сказала Уиллоу и взяла сумку. Она пожалела, что не задала необходимые вопросы по телефону, а вместо этого сама примчалась к Посси, потратив столько времени в пробку.